Она много раз думала дать книгу Павлу. Снова и снова будет она укорять себя за то, что так этого и не сделала. Но сейчас она рада, что не сделала. Ибо вполне вероятно, что и на опиона он не сумел бы отозваться ничем иным, кроме пошлой, злобной болтавни. А ей было бы больно и тяжело его слушать. Жизнь полна неожиданностей. Быть может, теперь, после того, как она так жестоко разочаровалась в Павле, тем больше радости принесет ей Юний, второй ее сын. Впрочем, пока на то не похоже. Пока похоже на то, что он будет весь в отца, в ваня. Будет честным, шумливым, самоуверенным, очень римским молодым господином и хорошо поладит со своим временем. Нередко она отказывается это признать, находит самые разнообразные качества в своем юнии. Но теперь, возвращаясь в носилках от второго мильного камня на Аппиевой дороге, она и здесь видит лишь мрак и безнадежность. Снаружи, сквозь опущенные занавески носилок, врывается шум города Рима. Они расступаются перед ее носилками, граждане великого города». Они дают ей дорогу и оказывают должные почести. Конечно, ей завидуют, ведь она тоже взошла на вершину, она дочь художника, которого снедало неутолимое и неутоленное честолюбие. Он был бы доволен, если бы узнал, чего ей удалось достигнуть. У нее есть муж, надежный любящий, анибас, военный министр вот уже много лет пользующийся неизменным благоволением императора. У нее двое, как это говорят, ах да, двое цветущих сыновей. Оба удались на славу. Она принадлежит к знати первого ранга, и ее сыновья по всем доступным человеку расчетам со временем займут высшие посты в империи. Чего же еще она хочет? Она хочет многого. И если днем ей удается отогнать дурные мысли, то ночи ее полны горечи. Где она? Где тоненькая Дарион минувших дней? С легким чистым профилем, с нежным и надменным лицом. Теперь, когда она смотрится в зеркало, На нее глядит сухое, брюзгливое, безрадостное лицо стареющей женщины. И невелико утешение, что ее бравый Анни не желает этого замечать и привязан к ней точно так же, как прежде. Пятый десяток ей идет. Старость не за горами. Но что взяла она от жизни? А ведь могла бы взять так много... Она испоганила свою жизнь, легкомысленно пропустила ее сквозь пальцы. Сама со злым умыслом оторвала себя от единственного на земле мужчины, которому она принадлежала. И если жизнь ее сына пуста, пошла и низменно, виновата она, и главным образом из-за этого разрыва. Да, останься она с тем мужчиной, и Павел верно оправдал бы надежды, которые подавал вначале. За последнее время, хотелось ей этого или не хотелось, она много слышала о своем бывшем муже. Где бы она ни появилась, в ушах ее звучало его имя. Она услышала об отъезде Мары и детей Иосифа и пожала плечами. Она слышала о истории – и прочла ее, и пожала плечами, и отложила книгу, и она слышала, что другие поступали точно так же. Это доставило ей какое-то удовлетворение. Он был хорошим писателем, пока был полон страсти, пока был вместе с ней и хотел ее. Но когда она бросила его, он исписался. Потом она услышала, что он доставил сыну место на полотине свитил луцы, и она пожала плечами,